«Мои мамы». «Пёрл, живо вставай!» — разбудила меня тётя Роуз. Открыв глаза, я увидела, что у моей постели стоит одетая для выхода тётя. На улице было светло. Видимо, я засиделась до рассвета и не заметила, как заснула. Что случилось? Голова всё ещё не работала. «Вставай, ну уже Мы едем к тебе домой!» Придя в себя, я сильно расстроилась. С чего бы нам внезапно ехать к нам домой? Тётя собирается рассказать правду при всех? Я не была ещё ни к чему готова». «Что случилось?» — спросила я из-под одеяла, вцепившись в простыню. Я уже собиралась было соврать, что больна, настолько у меня не было сил вылезти из кровати. «Сейчас не время отдыхать. У вас в семье беда», — говорят, Чон Хо собирается в армию. «Чон Хо? В армию?» Этот удар оказался не менее сильным, чем тот, что обрушился на меня прошлой ночью. Брат обучался счетоводству в университете UCLA, ему оставался еще один семестр, а затем после выпуска он горел желанием устроиться в одну из компаний на Нью-Йоркской Уолл-Стрит. И вот теперь неожиданно собрался в армию. «Вставай немедленно, я тебе что говорю? Ежель Чон Хо пойдет в армию, то твоя мама не сможет спокойно жить». Тетя Роуз была права. Как бы ни говорили, что мама любит отца, это было несравнимо с ее любовью к сыну. Дэвид был для мамы опорой и поддержкой. Я огорчалась и завидовала этому, и все же не могла не признать этот факт. Быстро встав и молниеносно умывшись, я надела голубого цвета платье, которое мне сшила мама. Оно было просторным и с маленьким вырезом, поэтому я бы ни за что его не надела на свидание с Питером. Наверное, потому что я все еще плохо соображала, моя рука потянулась к платью, который я обычно не ношу, расстраивая тем самым маму. Кубарем слетев с лестницы, я села в припаркованную у ресторана тетин «Шевроле». Тетя ждала меня с заведенным двигателем и тронулась еще до того, как я успела закрыть дверцу. Молча, будто разговоры могут замедлить ход машины, она гнала, как попало, попеременно нажимая то на газ, то на тормоз. Тетина манера езды нисколько не изменилась с маминых времен. Она всегда говорила, что ее в машине тошнит. Вцепившись обеими руками в ручку, я думала о маме. Что теперь с ней будет? Брат был круглым отличником в старшей школе, в университете каждый год добивался полноценной стипендии, Ни разу не попав в переделку, он был маминой гордостью. И моей тоже. Учителя, которые помнили Дэвида, не верили, что я его младшая сестра. Мы совсем были с ним не похожи. Мне казалось, что это к лучшему. Тем не менее, я была не похожа не только на брата, но и не на одного из членов нашей семьи. В груди защемило так, словно меня проткнули шилом. Я вновь вернулась к своей проблеме. Мне было страшно приближаться к дому, мне было тяжело от того, что я не знала, как обходиться с семьёй, которую вот-вот увижу. Я взглянула на тётю Роуз. Помнит ли она прошлую ночь? Обнаружив в зеркале своё сходство с Санхвой, я побежала в комнату тёти, растолкала её, она спала, развалившись на кровати, и, будто следователь на допросе, спросила её, глядя в мутные глаза. «Роуз, меня же родила Санхва?» «Верно?» Каждый слог, сорвавшийся с моих губ, превращался в острие копья и пронзал мне мозг и сердце. «О чем ты говоришь в такое-то время?» пробормотала тетя, будто бы в бреду. Стоило ей открыть рот, как меня обдало запахом алкоголя. «Я все знаю, поэтому не вздумай ничего утаить!» пригрозила я ей, словно преступницы. Тетя же хлопала косыми глазами. «Боже мой, как может быть сон таким правдоподобным?» «Верно, твоя мать Санхва», — ответила тетя, закрыв глаза. Опять сверкнула молния, грянул гром, и мир содрогнулся. «Тогда кто эта другая перл которую вы возили на пляж? Ты же мне сама рассказывала. Говорила, что вы брали Дэвида и меня на Сансет Бич. Значит, тогда я была еще у Санхвы в животе?» Я почувствовала, как из моих мозга и сердца, пронзённых копьями слов, потекла кровь. «Верно. Ребёнок, с которым мы ездили на пляж, — энто дочь Падыль. Через несколько дней после празднования её первого дня рождения она умерла от пневмонии. Вот придумала. Одна, пёрл, другая. Я не вижу разницы». Но недавно тётя говорила, что Санхва уехала в Чосон. То есть она родила ребёнка и бросила его. И этим ребёнком была я. А почему она уехала, если ты говорила, что быть шаманкой в Чосоне унизительно? Она уехала, чтобы жить. Заболев своей болезнью, она недолго бы оставалась человеком. Ну отчего же тогда она уехала без меня? Ведь можно было взять меня с собой. В это мгновение тётя, казалось, пришла в сознание. Видимо, она удивилась, осознав сказанное, но глаз не открыла. Мне тоже так было легче. Я не знала бы, куда себя деть, если бы пришлось смотреть ей в глаза. Тётя глубоко вздохнула, а потом невнятно пробормотала, будто из-за опьянения не ведала, что говорит. «Коли ты поехала бы в Чосон, то тебе пришлось бы жить дочкой-шаманки в обществе, контролируемом японцами. Думаешь, она желала тебе энтова?» Когда Санхва была маленькой, не было ребёнка, который бы не бросил в неё камень. И я, и подыль не исключение. Я крепко зажмурилась. Мне казалось, что я и есть тот ребёнок, в которого бросают камни. «Почему же Санхва отдала меня моей маме? Она могла ведь отдать меня другому человеку?» — робко спросила я. «Какой бы я была, если бы выросла дочка и тётя Роуз?» Я часто думала, как было бы здорово, если бы именно она была моей мамой. Как знать, что у человека внутри? В ней было что-то сверхъестественное, потому ты, поди, чувствуешь связь со своей мамой. Как ни крути, потеряв ребёнка, подыль пала духом. Но, воспитывая тебя, она снова почувствовала вкус к жизни. Ты спасла свою маму, а она спасла тебя». «Надо же! Я рассказала всё, как на духу, во сне, а будто десятилетний камень с плеч». Тётя раус перевернулась на другой бок и захрапела, словно бы до этого разговаривала во сне. Я не знала, о ком она говорила, когда сказала, что я спасла свою мать, о Санхве или о маме. Постояв без дела, я вернулась в свою комнату. Чувствуя, что пол уходит из-под ног, и я проваливаюсь в пустоту, Я опустилась на кровать. И как же я не догадалась. Мне никогда и не приходила в голову мысли, которая по мере взросления посещает хотя бы раз всех детей на свете. А вдруг моя мама мне не родная? Я не могла этого знать, но, может быть, инстинктивно догадываясь, что я не её ребёнок, отгораживалась от неё. Только на рассвете я отнесла ящичек в тётину комнату туда, где он стоял всегда. В отличие от мифического ящика Пандоры, в открытом мной ящичке не было надежды. Тётя резко затормозила, и я чуть не ударилась лбом о стекло, едва успев поймать равновесие. «Ой, ты в порядке? Я вчера перебрала с алкоголем, и мне много чего приснилось. Я много бредила, да?» — спросила тётя Роуз, взглянув на меня. Сердце в груди бешено заколотилось, «Вчера, даже если бы в тот момент земля разверзлась подо мной, я не потеряла бы решимости узнать правду. Но сейчас мне не хотелось никому раскрывать то, что я узнала. Я не желала доставлять маме и отцу ещё большее треволнение, они и так переживали за брата. Точнее, я сама ещё была не готова принять ситуацию. Я мучилась до рассвета, но не смогла решить, как поступить. Я молчала, и тётя пробормотала. Я услышала, что Чон Хо отправился в армию, потому так беспокойно спала. «Я положила тебя в комнату, а сама тут же отправилась в свою, поэтому не знаю». Помедлив с ответом, сказала я. «Как бы я ни решила поступить, я не стану ничего делать сейчас, когда брат собрался в армию». Будто ребенок, откладывающий ненавистное домашнее задание, я решила не думать пока о своей проблеме. И пусть, пока я не завершу домашнее задание на душе будет неспокойно, я этим выиграю немного времени. Тётя, а почему ты так печёшься о делах нашей семьи? У тебя есть на то причины? Раскрыв огромную тайну, я теперь во всём сомневалась. Что бы ни случилось у нас дома, тётя Роуз всегда была с нами. В отсутствие отца она растила детей вместе с мамой и даже после переезда пустила меня и брата к себе жить. «Майкл тоже со следующего года пойдет в школу и с осеннего семестра станет гостить у нее. И сейчас, когда мама впала в отчаяние, тетя первой бежит ей на помощь. от чего же?» «Мы с твоей мамой хоть и не родились из утробы одной мамы, но выросли сестрами в одной деревне, в джинмаль Коль не твоя мама, то как бы я выдержала такую тяжелую долю? Целых три брака». «К тому же я это делаю не ради твоей мамы и вашей семьи, а из-за собственной корысти. В тебе и Дэвиде я вижу своего ребёнка. Я думаю, что он взрослеет, как вы, и что сейчас его терзают такие же мысли, что и вас». Я вспомнила письмо тётиного сына, которое видела вчера. Я отложила его, увидев лишь первую строчку «дорогой маме», поэтому не знала, о чём оно было. Тетя немного поколебалась, а затем продолжила. «Нам с твоей мамой Санхва тоже, как сестра. Когда она сказала нам, что поедет в Чосон, мы не стали ее удерживать. До этого она жила так, как ей указывали. Ей говорили приезжать, она приезжала. Говорили ехать, она ехала. Велели жить со старым мужем, жила. Так что, возвращаясь в Чосон, она впервые поступила так, как сама хотела». О ребёнке тётя не сказала ни слова. Показалась гора кукухет. Машина выехала на дорогу рядом с цветочным полем, похожим на ковёр. Никогда у меня не было так тяжело на сердце по пути домой, ведь я решила пока не заниматься тем, что меня мучило. Я не представляла дома без брата. В Пёрл-Харборе всего лишь за несколько часов атаки погибло огромное количество людей — Эти люди тоже были чьими-то детьми, родителями, братьями, возлюбленными. Теперь я не была уверена, что эта беда обойдет меня стороной. Стоило тетиной машине остановиться у нас во дворе, как из дома тут же выбежали Пол и Гарри. Этих двух мальчишек 9 и 7 лет я кормила молоком, меняла пеленки, практически вырастила сама. У меня болела душа за этих невинных ребят, когда я их обнимала. Они сказали, что играли с Майкловым в монополию и пригласили меня к ним присоединиться. В моих отношениях с семьёй ничего не изменилось, и я хотела, чтобы так было всегда. Мальчики обступили меня с двух сторон, и мы зашли в дом. В гостиной меня встретили сидящие на диване отец и мама. У них были такие лица, словно они блуждали по лабиринтам ада. При виде маминых впалых глаз и островыступающих скул у меня защипало в глазах, и я отвернулась. Сидевший на полу перед разложенной монополией, Майкл поздоровался со мной взглядом. У него на затылке должен быть шрам, который он получил, когда я однажды уронила его, пока несла на спине. С трудом сдерживая слезы, я бросила в пустоту. «А Дэвид?» В другое время мама бы отругала меня, велев называть его старший брат, но сейчас она лишь вздохнула, а отец сказал, что он в своей комнате. «Ох, и что это здесь происходит?» Следовавшая за мной тетя, оттолкнув меня, подбежала к маме и заключила ее в объятия. «Хонжу, как мне теперьеча?» Увидев тетю, мама заплакала. Отец сказал Майклу Чонгю, возьми братишек и пойдите играть в спальню, а по дороге попроси брата спуститься вниз». Майкл был разочарован, что его не посвящают важные семейные дела, но послушно взял Пола и Гарри и поднялся на второй этаж. Я подумала, что если меня отправят в свою комнату, то я не послушаюсь, но, вытерев слезы, мама попросила меня принести чай, что означало, что я могу быть в комнате, где будет проходить разговор с братом. Для себя тетя Роуз попросила черный кофе. Я пошла на кухню и приготовила чай с молоком для мамы и брата, черный для отца и две кружки кофе. Он несколько дней молчал, а вчера сказал, что у него есть разговоры и неожиданно сообщил, что идет в армию. Донесся голос убитой горем мамы. На днях все молодые американцы в центре города объявили, что пойдут в армию. Чон Хо тоже юноша. «И все же тебе ни в коем случае нельзя его отправлять», настаивала тетя, которая выслушивала нас внимательнее, чем мама, и всегда была на нашей стороне в случае конфликтов с родителями. Я весь день его вчера сдерживала и говорила ему. Он наотрез отказывается слушать и отца, и меня. «Хонжу, ты поговори с ним. Он хоть тебя слушает». Голос мамы звучал напряженно. Как говорила мама, первой, кому брат рассказал о своей любви и о расставании, была тётя. Если бы мама узнала, то расстроилась бы, но я понимала брата. Мы выросли, видя, как мама страдает без отца. Мы думали, что с его возвращением ее муки кончатся, но мама по-прежнему тащила на себе груз этой жизни. Брат, видимо, не смог рассказать маме о том, что влюбился, или о том, как ему больно от разрыва. Если мама делала все для брата, то и брат тоже ставил маму превыше всего. Обычно, когда я наблюдала за ними, меня разрывали пополам противоречивые чувства. Мне было с одной стороны обидно, а с другой — я завидовала тому, что мама, что бы ни случилось, прежде всего думала о брате. Я чувствовала несправедливость в том, что она отправила брата в университет на материк, а мне ехать запретила». Тем не менее, вспоминая об ожиданиях, взваленных на плечи брата как на первенца, я думала, что это и к лучшему, что меня не ставят на первое место. При мысли, что решение Дэвида, который никогда не изменяет своим словам, это не импульс и не блеф, я забеспокоилась еще сильнее. Когда я вошла с подносом в гостиную, брат уже спустился вниз. а Лицо у него было опухшее. Отец сидел на софе, которую использовал во время работы, а мама с тетей напротив на диване. Поставив чай и кофе на стол, я села на стол рядом с диваном. Постояв немного, брат сел на свободное место рядом с папой на софу. «Давайте немного все успокоимся и выпьем чаю». После слов тети Роуз все, словно марионетки, которыми за ниточки управляет тетя, взяли свои кружки и стали медленно пить. В гостиной раздавалось лишь звяканье кружек и прихлёбывание. В этом безмолвии мама и отец желали, чтобы тётя отговорила брата, а Дэвид хотел, чтобы тётя убедила родителей. Будто осознавая свою значимую роль, тётя начала откашлившись. «Чонхо, выйдя замуж за Чарли, я -то тоже стала наполовину американкой, но не суть». «Ты проучишься еще один семестр, закончишь университет и устроишься на работу. Почем же ты решил ввязаться в эту американскую войну? Ты хоть знаешь, какие черти антияпонцы. Ты только посмотри, как они разбомбили Пёрл-Харбор, подонки. Не поддавайся антим мыслям, измени решение и останься». Брат не отвечал. «Он всегда таким был». Если я, протестуя, кричала и выплёскивала эмоции, то брат тихо добивался своего. Собравшись силами, мама сказала, «Ты знаешь, от отчего погиб твой дед?» Он вступил в повстанческую армию, сражался против японцев и умер, когда мне было 9 лет. И мой старший брат тоже погиб в стычке с японским полицейским. Отправив меня замуж так далеко, моя мать желала мне спокойной жизни там, где не будет японцев. Я слышала это впервые. Мама говорила, что я, как и она, была единственной дочкой среди братьев, но когда она сообщила, что ее старший брат умер, я еще сильнее почувствовала, что дело не к добру. По правде говоря, все это время я стыдилась того, что моя мама была невестой по фотографии. Я думала, что она была бедной чессонской девушкой, проданной сюда за деньги, поэтому подробно ее не расспрашивала. А сколько вообще горьких историй хранится в мамином сердце? Когда мама завела разговор о своей родине, я вспомнила о Санхве, которая там жила, но быстро стерла ее образ. «Да что там! Она приехала в такую даль, а твой отец уехал, чтобы присоединиться к движению за независимость. Только, пожалуй, я и небо знаем, как твоя мама все эти десять лет жила, как страдала». Вмешалась тётя, хотя знала, что мать совершенно не хотела рассказывать о своих страданиях. Отец незаметно отвел взгляд. «Хватит и того, что мой отец отдал стране жизнь, а мой муж — ногу. Я не смогу отдать и детей. Покуда возземляне покроет мне глаз, не смогу». С твердой уверенностью сказала мама. «Да, Дэвид, считай, что ты спасаешь свою маму и измени свое решение». Я слышала, в Чусоне японцы тоже отправляют молодежь на войну. У меня сердце не на месте от того, что не знаю, отправят ли туда моего Сангиля. Но ежели ты пойдешь, я с ума сойду. Дэвид, ежели ты пойдешь на войну, ты будешь стреляться и сражаться с моим Сангилем. Но Сангиль мой сын, и ты тоже мне как сын. эн Это же сродни войне между братьями. Можно ли такое допустить? Говорила тетя Роуз со слезами на глазах. Мама тоже вытирала слёзы. Вот почему тётя вела себя как сумасшедшая, услышав о том, что брат пойдёт в армию. Взгляды мамы и тёти остановились на отце, который всё это время сидел безмолвно. Казалось, что он окончательно запутался. Отношения брата и отца всегда были какими-то неловкими. Даже встречаясь после долгого перерыва, они почти между собой не разговаривали. Отец вернулся когда брату было 13 лет. болезненный возраст был в самом разгаре. Тем не менее тогда отец не делал должных попыток понять чувства детей, которые долго жили вдали от него или сблизиться с ними. Как только мы переехали в Коккухет, брат поселился у т тети, поэтому сократить дистанцию с отцом у него времени не было. Поступив в университет, он приезжал домой всего лишь раза два в год и так же как я, наблюдал за отцом со стороны, не имея возможности проникнуться к нему сожалением. И все же мне хотелось, чтобы отец сказал своему сыну какие-нибудь слова. Нужно было как-то остановить брата. Как только мама, тетя и я посмотрели на отца как на последнюю нашу надежду, он будто через силу начал говорить. «Я оставил маленького тебя и твою маму» поехал в Китай, чтобы передать своим детям независимый чосон. Я думал, что это важнее и значимее, чем забота о семье и мое благополучие. Мне больно от того, что я не добился независимости и вернулся больным, но я, как и твоя мама, не хочу больше жертв ради Родины. Как твой отец, я хочу, чтобы ты прожил счастливую жизнь». То, что отец так много говорил, было большой редкостью, тем более обращаясь к брату. С холодной улыбкой Дэвид сказал, «Я хочу пойти в армию не поэтому. Не ради Чосона и не ради США. Мне сейчас выпал шанс. Думаете, что раз второе и третье поколение уже зовутся гражданами США, мы все такие же, как настоящие американцы? А ведь вы, родители, граждане Японии. Сейчас на материке беспорядки». И японцам говорят уезжать обратно в Японию. В глазах американцев я тоже японец. Поэтому если я отправлюсь воевать, то покажу, что я гражданин Америки и патриот своей страны. Только так в будущем я смогу устроиться туда, куда захочу, и достичь успеха. Я хочу примкнуть к войскам ради себя и нашей семьи. Только так я смогу стать в будущем ответственным главой нашей семьи. Я и не думала, что брат так хорошо говорит по-чусонски. В логичной речи Дэвида прозвучали колкости, направленные в сторону отца. Я разозлилась на брата, который привел в отчаяние маму и растоптал отца. «Дэвид, ты почему такой невоспитанный? Разве так надо говорить? То есть ты хочешь сказать, что отец ради себя не позаботился о нашей семье? А ты отправляешься в армию, чтобы добиться успеха? А о маме ты подумал?» «Ты же сам знаешь, каково ей будет после такого. Думаешь, она сможет жить, если тебя ранят?» Набросилась я на брата, говоря по-английски. Мама и так не поняла бы, а отец и тетя плохо разбирали быструю речь, и все-таки я не смогла произнести слово «смерть». Брат злобно посмотрел на меня и ответил. «Говорит та, что собирается в Висконсин. Если я невоспитанный, то ты эгоистка». Я же сказал, что хочу достичь успеха ради семьи. Если у меня получится, то маме станет легче. А как ты поможешь семье своими танцами? Ты ведь собираешься делать то, что нравится исключительно тебе». Брат тоже говорил по-английски. Я замолчала. Неожиданно я подумала, что не знаю, известно ли Дэвиду о том, что я ему не родная сестра. Когда я родилась, ему было пять Он мог помнить о смерти сестрички и о том, что на её место взяли меня, ребёнка Санхвы, так же, как я отчётливо помню свадьбу тёти Роуз. Сердце застыло, и я не смогла больше ничего сказать. Когда мы жили в Ахиаве, брат следил за мной и заботливо опекал меня на прогулках или в школе. Если он и попадал в передрягу, то в большинстве случаев это было из-за того, что кто-то подшутил надо мной или довёл до слёз. Даже без отца я прожила детство, не падая духом, и всё благодаря брату. И в старшей школе учителя одаривали меня вниманием и любовью уже только потому, что я сестра Дэвида. Поэтому мне казалось, что если такой брат скажет «Ты мне чужая, так что не лезь не в свои дела», то я не смогу больше оставаться дома. Мне захотелось плакать, поэтому я быстро встала, взяла опустевшие чайные кружки и ушла на кухню. Его вопрос, как я смогу помочь семье своими танцами, воткнулся шипом в мое сердце. Наверное, брат был прав, когда говорил, что я хочу танцевать ради самой себя, ради того, чтобы жить и быть собой. «Я собираюсь танцевать, чтобы быть счастливой. А что есть на поле войны? Ничего, кроме ран и смерти». Даже если надеяться что вернешься живым, от ран никуда не деться. Рядом с нами было живое тому доказательство — отец. С битвы с японцами он вернулся домой раненый, искалеченный физически и больной духовно. Его душевной болезнью стало не только то, что он вернулся на полпути, не достигнув независимости. В тесном доме в Вахиеве он несколько раз просыпался от того, что кричал во сне. Как может сохранить ясностью мать-человек, который убивал и ранил людей, пусть они и считались врагами, и видел, как то же самое делают его однополчане? Возможно, отец страдал, считая даже такие мысли грехом перед Родиной. Помыв пустые чашки и поставив их сушиться, я стояла не в силах вернуться в гостиную. «Отец, мать, тетя!» Не все умирают, отправляясь в армию, поэтому не переживайте так сильно. Я на славу повоюю и вернусь». Кажется, брат совершенно не собирался менять своего решения. «Не бывает такого в этом мире, чтобы воевали на славу». Раздался обессиленный голос отца. Разорвался снаряд. Повсюду пылало пламя, истекающие кровью люди с порванной плотью истошно кричали. Отец шел, хромая с ампутированной ногой. Я в слезах звала его, но, когда он обернулся, это оказался мой брат. Я упала, закричав при виде окровавленного брата, и тут появилась Санхва и обняла меня. Она была такой же, как на фотографии до свадьбы, поэтому я не подумала, что это та самая женщина, что меня родила. Мне казалось, что я всего лишь встретила свою ровесницу. Мне хотелось спросить, Хорошо ли она поживает, но я не могла вспомнить и слова по-чесонски. Санхва надела мне на шею гвоздичную лей и соединила нас. Мы пустились вместе в пляс. Санхва исполняла шаманский танец, соединяющий небо и землю, а я свой собственный, объединяющий людей друг с другом. Я танцевала, пока не взмокло тело, и вдруг проснулась. Свет с востока еще не полностью залил комнату. Начинался новый день. Вчерашний шок и страх нисколько не утихли. Вчера, не убедив за целый день брата изменить решение, тетя заглянула в буфет и, пока родители поливали на поле гвоздику, приготовила обильный ужин. Я тоже ей помогала. Она позвала взволнованных членов семьи за стол. Мы впервые с прошлогодних летних каникул собрались все вместе, включая брата. «Мы сегодня лопнем. Ты на кой так много наготовила?» По обыкновению, по-деревенски спросила мама, посмотрев на стол. «В такие моменты нужно хорошо поесть и набраться сил». «Тхэван, ты тоже хорошенько поешь. И вы все тоже». Благодаря тёте Роуз, приготовившей семье еду и неумолчному лепету Пола и Гарри, мы смогли перевести дух и поесть. После ужина и чая тетя встала, сказав, что отправляется домой. «Что ты собираешься делать одна в пустом доме? Оставайся спать со мной и сыном в комнате или ложись в Чиньджу», — отговаривала ее мама. «Меня не прельщала идея спать вместе с тетей, но сейчас она была самым большим утешением нашей семьи. Я тоже ее удерживала». «Я оставила дома, теперь, чем мне спать в кровати с перл? Не хочу». «Ну тогда поезжай и возьми чиньжу с собой». В такое время мама боялась оставлять тетю одну. Я же больше переживала не за пьющую от горя тетю, а за маму, которая снова выглядела как обычно, словно бы ничего и не случилось. «Нет уж, учебный год начнется через несколько дней, поэтому, Пёрл, проведи последние денечки с семьей». «Как бы то ни было, для мамы дочь на первом месте», сказала мне тетя. «Тогда много не пей». Сейчас настало время быть рядом с мамой. «Да, Пёрл мне как дочь. Я тоже останусь дома одна и стану маминой дочкой. Буду много плакать и вспоминать свою маму. А с нового года нужно найти силы и вновь вести бизнес. Я всё ещё зарабатываю, так что дел много», — сказала тётя. Как только тётя Роуз уехала, дом погрузился в тяжёлую тишину, временами прерываемую кашлем отца. Не было и девяти, когда я прогнала Пола и Гарри, которые просили поиграть с ними, и легла в постель. Наверное, мне хотелось побыстрее заснуть и сбежать от реальности, но и во сне было нелегко. Как только я легла, мне приснилась санхва. Что бы значил сон, в котором мы с ней вместе танцевали? Я думала, что шаманка Санхва привиделась мне неспроста. Я больше склонялась к мысли, что сон мне приснился не из-за любви к танцам. Возможно, это было откровение, пророчество. Ведь во мне тоже течет шаманская кровь, а значит, и я могу обладать силой предвидения. Что если сон о превратившемся в брата-отце с ампутированной ногой — вещей? Я тут же замотала головой. Узнав о смерти маминого брата, я, напротив, была счастлива, что Дэвид оказался мне неродным. Эта мысль посетила меня на мгновение, а затем снова вернулась боль от вчерашних колких слов брата. «Как ты можешь помочь семье своими танцами? Ты же всего лишь делаешь то, что нравится тебе». Мне казалось бессовестным настаивать на танцах, если я им не родная дочь. У меня не хватало духа ругаться с мамой, отпустившей брата на войну. Возможно, я люблю танцы, потому что во мне течет шаманская кровь. А вдруг именно поэтому мама не хочет, чтобы я танцевала? Я вспомнила случай, который произошел со мной в 10 классе. На концерте в честь праздника 1 марта, зайдя за сцену после своего сольного танца, я была возбуждена выступлением. Мне было недостаточно короткого времени, проведённого на сцене. Мне было безразлично, смотрят на меня или нет, и я стала танцевать, как велит мне тело, размахивая широкими рукавами. Я даже не заметила, как пришла мама. «Ты совсем разум потеряла». Мама хлестнула меня по щеке. С удивлением я обнаружила, что дети и учителя изумились ещё больше. Я посмотрела на маму. Ее глаза были полны страха и растерянности, будто бы это она получила пощечину. Но у меня не было времени обдумать ее взгляд. Когда я выбежала из зала, мама сказала моим учителям, что из-за учебы я не смогу больше участвовать в концертах. Тогда я думала, что ее пощечина и взгляд были продиктованы эгоизмом, что она хотела, чтобы дочь стала учительницей». Теперь мне становилось яснее, почему мама была против моих танцев. Она боялась, что танцуя, я стану шаманкой, как санхва. Она держала в секрете и то, что санхва — моя настоящая мама, потому что в глазах людей шаманизм был унизительным занятием. Моё существование не было результатом собственного выбора. Никто не спросил, можно ли было меня рожать, можно ли было уезжать, оставив меня здесь, «Можно ли было меня растить?» Это была моя жизнь, но все решали за моей спиной по своему усмотрению, сделав из этого секрет, а позже ударив меня им по затылку. «Если все поступают вот так, то почему я не могу делать то, что мне хочется?» Мне сделалось вдруг так обидно, что голова стала горячей, но мне не на кого было закричать, некого обвинить. Ветер громыхал в окно. Я резко вскочила. В верхушку горы коко заливали красные лучи солнца. Посмотрев в окно, я увидела, что мама уже работает на гвоздичных полях. Поле в буйном цвету походило на розовый ковер, а отработанная земля, в которую собирались сажать гвоздики для продажи в сезон выпускных, на ковер цвета охры. Рядом с ними расстилалось зелёное полотно поля с ещё не распустившимися цветами. Красиво, как на картинке. Но я вспомнила, как тяжело это даётся родителям, и перестала любоваться. Сердце наполнилось жалостью. Все мы были несчастны. Я, мама, отец, брат, тётя Роуз и даже Санхва. В этом мире не было ничего, о чём бы я не сожалела». Я накинула на пижаму кардиган и вышла из комнаты. В комнате братьев было тихо. Когда я спустилась вниз, отец на кухне, видимо, готовил завтрак. Я немного поколебалась, думая, предложить ли мне сделать все самой, но в итоге вышла на улицу. Я хотела утешить его тем, что вкусно позавтракаю, вместо того, чтобы прогонять его с кухни. Когда я вышла на улицу, подул сильный холодный ветер. Зима есть зима. Были видны залитые красным светом восходящего солнца море и хаотично бегущие волны. Я запахнула переднюю полу кардигана и направилась к маме. Вырывая сорняки, она обернулась. Её загорелое до да темна лицо было усеяно веснушками, а волосы с проседью растрепал ветер. Ей был 41 год, но выглядела она на 60. На этот образ наложилась картинка 18 подыль. Когда-то мама была такой же молодой, как я. Перед глазами стала сера. «Тебе нужно еще поспать, ты чего уже проснулась?» — спросила мама, выпалывая тяпкой сорняки. Ничего не ответив, я села на корточки подле мамы и начала вырывать траву. Пахло цветами. Мне вспомнилось, что она сказала тетям во время вечеринки по случаю новоселья. Я бы хотела, чтобы и мне тоже кто-нибудь подарил красивые и ароматные цветочные бусы». Знала ли мама, что на языке цветов «гвоздики» означают «любовь»? Выращенные мамой гвоздики, став красивыми душистыми лей, встретят кого-то, поздравят, пожалеют, тепло обняв. Через некоторое время мама отложила тяпку и села на длинную скамью на ограждении. «Присядь-ка сюды». Похлопала она рукой на место рядом с собой, и я села подле неё. чинь поступай в тот университет, который хочешь. Но я не смогу оплатить ничего, кроме учёбы. Мне ведь ещё твоих младших братьев надо выучить». Её голос был невозмутим. Я была так удивлена, что какое-то время не могла проронить ни слова. Она перестала переживать за меня из-за беспокойства сложностей с братом. Теперь стало безразлично, что я буду делать. Почему же? Почему ты изменила свое решение? С трудом пробормотала я. Мама глубоко вздохнула. Я не смогла отговорить ребенка отправиться на войну, где он может умереть. Так зачем же мне препятствовать тому, кто собирается учиться любимому делу? Я подумала и поняла, что, бегая под вороты прелестно, как порхающая бабочка, Или летящая птичка. И когда ты танцуешь перед другими тоже. С лица мамы не сходила улыбка, видимо, она вспомнила этот образ. Те минуты, когда я была настоящей пёрл. «Спасибо, мама», — произнесла я, чувствуя ком в горле. Какие благодарности могут быть между родителями и детьми? Моя мама желала жить в мире, где не будет японцев, потому отправила меня сюды. Я же приехала сюды, чтобы учиться. Теперь, чья, оглядываясь назад, я понимаю, что бросила мать и братьев и приехала так далеко, чтобы жить в новом мире. Потому энто будет жадностью с моей стороны, держи я дочь подле себя. Я была в восторге только от того, что приехала сюды. Теперь, чья же ты, или те еще дали меня в поисках мира своей мечты, и стань такой же благородной, как твое имя. Но как бы далеко ты ни зашла, не забывай свой дом», — не спеша проговорила мама. Ее лицо было спокойным и светлым. Я задушила подступившие слезы и изо всех сил закивала головой. Мама ехала сюда не потому, что ее продали из-за бедности, не для того, чтобы спокойно жить в мире без японцев. Она ехала сюда в поисках мечты, как и я. И пусть она её не исполнила, но в каждый момент своей жизни старалась делать всё, что было в её силах. Я вдруг подумала, как горжусь тем, что именно такой человек и есть моя мама. Вслед за этим я неизбежно вспомнила о двух других людях. Я была счастлива, что тётя Роуз была всегда рядом. Я была благодарна и Санхве за то, что она меня родила». Я была связана со своими тремя матерями, как концы цветочной гирлянды между собой. Где бы я ни оказалась, я была связана с Гавайями и Чусоном. На душе стало горячо, и, как всегда, внезапно хлынул дождь. «Хорошо, что я не стала поливать цветы», — улыбнулась мама. «Мы не прятались от дождя. Если живешь на Гавайях, такой дождь нужно считать пустяком». На тревожном море бушевали волны и неумолимо разбивались, налетая на берег. Даже зная о своей участи, волны не останавливались. Я тоже буду жить так. Словно волна, жить, влетая всем телом в мир. Я смогу, потому что меня всегда тепло встретят лей, дом и мои мамы.